28 октября, когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер, замерзающих и изжаривающихся на смерть у костров людей и продолжающих в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, королей и герцогов. Но в сущности своей... Процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился. От Москвы до Вязьмы из 73-тысячной французской армии, не считая гвардии, которая во всю войну ничего не делала, кроме грабежа, из 73 тысяч осталось 36 тысяч, из этого числа не более 5 тысяч выбыла в сражениях. Вот первый член прогрессии, которым математически верно определяются последующие. Французская армия в той же пропорции таяла и уничтожалась от Москвы до Вязьмы, от Вязьмы до Смоленска, от Смоленска до Березины, от Березины до Вильны, независимо от большей или меньшей степени холода, Преследования, заграждение пути и всех других условий, взятых отдельно. После вязьмы войска французские вместо трех колон сбились в одну кучу и так шли до конца. Бертье писал своему государю. Известно как отдаленно от истины позволяют себя начальники описывать положение армии. Он писал Долгом поставляю донести Вашему Величеству о состоянии корпусов, осмотренных мною на марше в последние три дня. Они почти в совершенном разброде, только четвертая часть солдат остается при знаменах, прочие идут сами по себе разными направлениями, стараясь сыскать пропитание и избавиться от службы». Все думают только о Смоленске, где надеются отдохнуть. В последние дни много солдат побросали патроны и ружья. Какие бы ни были наши дальнейшие намерения, но польза службы Вашего Величества требует собрать корпуса в Смоленске и отделить от них спешенных кавалеристов безоружных, лишние обозы и часть артиллерии, ибо она теперь не в соразмерности с числом войск. Необходимо продовольствие и несколько дней покоя. Солдаты изнурены голодом и усталостью. В последние дни многие умерли на дороге и на биваках. Такое бедственное положение беспрестанно усиливается и заставляет опасаться, что если не будут приняты быстрые меры для предотвращения зла, мы скоро не будем иметь войска в своей власти в случае сражения. 9 ноября, в 30 верстах от Смоленска. Ввалившись в Смоленск, представлявшейся им обетованной землей, Французы убивали друг друга за провиант, ограбили свои же магазины и, когда все было разграблено, побежали дальше. Все шли, сами не зная, куда и зачем они идут. Еще менее других знал это гений Наполеона, так как никто ему не приказывал. Но все-таки он и его окружающие соблюдали свои давнишние привычки. Писались приказы, письма, рапорты, распорядок дня, называли друг друга «Ваше Величество», «Брат мой», «Принц «Король Неаполитанский» и так далее. Но приказы и рапорты были только на бумаге, Ничто по ним не исполнялось, потому что не могло исполняться. И несмотря на именование друг друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много зла, за которое теперь приходилось расплачиваться. И несмотря на то, что они притворялись, будто заботятся об армии, Они думали только каждый о себе и о том, как бы поскорее уйти и спастись».